И этот малый, о котором в городе вполне основательно ходила дурная слава, до такой степени преисполнен был духом, украсившим паперть Сент-Андре Дешан, и в частности почт },тельными чувствами, с точки зрения Франсуазы обязательными по отношению к бедным больным и прежде всего, конечно, к её бедной барыне, что когда он приподнимал над подушкой тётину голову,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 чтобы вновь зацвести жизнью в бесчисленных крестьянских лицах, набожных и хитрых, как лицо Феодора, раскрашенных румянцем зрелого яблока. Там висела также не наложенная на камень, подобная этим ангелочкам, но несколько отделённая от паперти, ростом больше человека, стоявшая на постаменте словно на табурете, чтобы не замочить ног о сырую почву.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 часто подтверждалась какой-нибудь девушка из соседних полей, подобно нам пришедшей на паперть укрыться от дождя. Эта девушка, словно листья ползучего растения, обвивавшегося вокруг листьев, высеченных из камня, как будто самой судьбой предназначалась для того, чтобы мы могли путём сопоставления с природой судить о правдивости художественного произведения. Перед нами в отдалении «Земля обетованная или проклятая, Руссенвиль, в стены которого мне никогда не случалось проникать». Руссенвиль, когда дождь уже прекратился для нас, либо продолжал, словно библейский город, подвергаться каре, насылаемый на него в виде грозовых стрел, косым потоком хлиставших дома его обитателей, либо получал уже прощение от Вседержителя, освещавшего его бахромой позлащённых лучей неравной длины, вроде тех, что нимбом окружают на престольную дар хранительницу, вновь заблеставшего на небе солнце. Иногда погода в конец испортилась, нам приходилось возвращаться и сидеть дома в заперти. Вдали, посреди равнины, которую надвинувшаяся темнота и насыщенный влагой воздух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 и поверхностное дурное настроение, глубже лежащее устойчивой хорошей погоды, совершенно отличный от неустойчивой и текучей хорошей погоды зимой. И даже прямо ей противоположный, утвердившись и упрочившись на земле в форме густой листвы, на которую дождь может литься потоками, нисколько не портит её неизменно радостного настроения.